Глава 3. следующие два дня, несмотря на обстановку, я реально наслаждался отдыхом. Состояние умиротворения и спокойствия, которое наступило после окончательного разрешения ситуации с моими ночными собеседниками, располагало к нормальному сну и отдыху. Только сейчас я понял, как мне этого не хватало. То служил, то судился, то сидел, то страдал от непонимания и одиночества. А сейчас, если честно, у меня появилась цель, ради которой снова нужно включить все мои способности и задействовать знания, полученные на службе. Еще заметил один примечательный момент во всей этой истории, который заставлял меня немного насторожиться. То, что после каждого нового контакта в полусне качество связи становилось все лучше и лучше. Это было понятно и примитивно объяснялось с точки зрения простой радиосвязи улучшалась настройка между абонентами но вот то что я как то подсознательно начал ощущать какие то новые данные относительно возможности перехода в прошлое это заставляло задуматься ой серый попахивать то стало хотя плевать лучше погибнуть в полете чем подохнуть в загажной квартире конуре забытым всеми в данной ситуации при минимальном количестве реально стратегической информации единственный путь это двигаться в рамках полученной задачи Делать какие-то неожиданные прыжки в сторону будет глупо, я пока вообще ничего не понимаю, что тут за расклады. На третий день после памятного разговора с женщинами с прошлого я уже реально начал изнавать от безделия. Спас меня мой друг, который как раз с утра, как положено, пришел на работу и после выполнения обязаловки зашел ко мне в палату в сопровождении Сухощавого, жилистого мужчины среднего роста с короткой стрижкой. Дорогой костюм и обувь, очки в роговой оправе и другие недешевые мелочи, подчеркивающие имидж респектабельного человека старшего среднего возраста с претензией на интеллигентность, не могли скрыть военной выправки. Он чуть подхрамывал, и когда повернулся боком, закрывая за собой дверь палаты, я увидел, что у него правая кисть сильно повреждена, и характер повреждения явно имеет минно-взрывной характер. На пару мгновений мы встретились взглядами, быстро оценив друг друга. И я сразу насторожился, почувствовав в вошедшем госте некую силу, или даже не силу, энергию. Саша сразу представил вошедшего. Женя, знакомься, Максим Николаевич, мы коллега из Питера. Он очень настойчиво захотел встретиться с тобой, и я ему не смог отказать, тем более, как мне кажется, его помощь в некоторых вопросах будет весьма полезна в твоей ситуации. Кто это я и так представлял? Сашкин знакомый психиатр из Питера. Но вот военная выправка и явно боевые ранения выпадали из общей картины, и это немного напрягало. Это не укрылось от гостя, но он по-доброму улыбнулся. Здравствуйте, Евгений Владимирович. Рад с вами познакомиться. Тем более в таких немного необычных обстоятельствах. Давайте так. Прежде чем мы начнем говорить на серьезные темы, вы зададите вопросы – которые, по моему разумению, должны вас волновать при знакомстве с серьезным человеком, возможно, с будущим соратником». «О, как заговорил. Значит, с профессором они уже перетерли и договорились. Сашка не предаст, но вот ради науки он может пойти на определенные жертвы среди подопытных». Мой собеседник все это все чуть ли не сразу прочитал на моем лице и тут же парировал, улыбнувшись, начал меня успокаивать. «Евгений Владимирович, не беспокойтесь, в данной ситуации я выступаю как заинтересованный консультант, не претендующий ни на какие преференции и прибыли. Мне просто очень интересно, и для вас я друг». Я посмотрел на профессора, и он согласно кивнул. «Сашка по жизни всегда хорошо разбирался в людях, и его оценки и прогнозы до моей памяти редко были ошибочными. А тут вообще случай уникальный, и он вряд ли приблизил бы к нам левого опасного человека». «Хорошо. Вы военный?» А, вас насторожила выправка и ранение? Да, явно минно-взрывного характера. Я такое уже видел и ни с чем не спутаю. Видели? Донбасс, 26 мая 2014 года. Камазы-длинномер выходили из Донецкого аэропорта, полные бойцов и раненых. Их расстреляли практически в упор из гранатометов. У меня там друг был, выжил, но инвалидом остался на всю жизнь. Он опустил глаза, видимо, вспоминая что-то свое, очень неприятное. Понятно. Я военный хирург. На второй чеченской. Он больше распространяться на эту тему не стал. Явно неприятно вспоминать. Переквалифицировались психиатры? Пришлось. Мы помолчали, каждый думая о своем, и он снова нарушил молчание. Евгений Владимирович, у вас есть еще вопросы? Честно сказать, пока нет. Ситуация слишком необычная. Думаю, в процессе появятся. Надеюсь на вашу откровенность. Рекомендации моего друга, я кивнул в сторону профессора, лучшие рекомендации, тем более в таком вопросе. «Хорошо, я понимаю ваше состояние, когда в серьезной ситуации появляется новое действующее лицо. Вы никак не связаны со структурами госбезопасности?» Он кивнул головой. «Многие, кто был на Кавказе в начале 2000-х, прошли через мои руки. Тогда они были лейтенантами, капитанами, майорами, сейчас уже полковники и генералы. Среди них были не только офицеры и солдаты Министерства обороны, но и других ведомств. Кстати, в вашем вопросе, если хотите, можно попытаться отыграть ситуацию». У меня достаточно обширной связи. Как я понял, вас не совсем справедливо осудили. Я посмотрел на него, опустил голову и вздохнул. Месяц назад я бы всеми четырьмя лапами ухватился и махал бы хвостиком, а сейчас странным образом совершенно равнодушно относился к этому вопросу. Может быть, как-нибудь потом найду обидчиков и накажу, а сейчас это все было просто неважно». Не стоит ворошить старое. Я вон попробовал сунуться и на телевидении, и на горячую линию Следственного комитета в Москве, когда понял, что следаки валят по беспределу. В итоге дали пять лет строгача, причем кулуарно-прокурорские пояснили, что если бы не дергался, не звонил, не писал, признал вину, то получил бы условку. А так образцово-показательно приземлили в назидание другим. В нашей стране искать правду и справедливость очень опасное и неблагодарное занятие. Тем более сейчас дополнительное внимание как-то будет совершенно лишним. Он чуть наклонил голову и как бы под другим углом посмотрел на меня, прищурившись, как будто хотел заглянуть глубоко в душу. «Может, вы и правы, хотя, как мне кажется, в будущем ваша незакрытая судимость может доставить неудобства». «Даже так? Я уже включен в какие-то грандиозные расклады, что-то родной конторой запахло». Он усмехнулся. «Нет, что вы, не в этом смысле». Мы с вами, Евгений Владимирович, с моим коллегой и вашим другом, кивок в сторону профессора, уже не молодые люди и на жизнь смотрим без розовых очков и уже не склонны к спонтанным решениям. Он замолчал, давая мне возможность продолжить разговор. Умный и опытный волчара. Продолжим. На чем мы прокололись? Чем вызван ваш, так сказать, ажиотажный интерес? Вы же знаете, что я увлекаюсь историей, в нашем кругу немного другие правила общения и передачи информации, которую сумели накопать в архивах. И? Если находят что-то новое и интересное, или хотят продать раритет, то после подачи информации указывают источник, если он находится где-нибудь в хранилище, или сбрасывают скан-копию источника. Вы же действовали совершенно по-иному, как махровые технари. Вопрос, ответ, уточнение, выдачи информации. Если отбросить все условности и предположения, такое чувство, что вы общались с современниками тех событий, а не с потомками и наследниками, у которых остались какие-то письменные свидетельства. А объем, всесторонность и подача информации такой в комплекте редко получишь. Вот и думайте, что можно было подумать. Тем более Александр, я давно знаю, и на спекулянта стариной, и тем более на мошенника в области раритетов, ну никак не подходит. И вообще он увлекается программированием и к нашим историческим делам не имеет никакого отношения. Значит, информация к нему попала случайно. Ну а дальше уже на уровне интуиции. Странно, почему Сашка отмалчивается? Он всегда любит держать ситуацию под контролем. Ну ладно, продолжим. Все равно никакая интуиция не заставит бросать все и экстренно нестись на другой конец страны. Согласитесь, со стороны это выглядит несколько неестественно. А вы сами только что говорили, что мы люди взрослые, склонные к продуманным решениям. Как-то все не вяжется, и вот как раз такие нюансы подрывают доверие. Что скажете?» Он пожал плечами и как-то виновато посмотрел на профессор, мол, можно ли говорить. Но тот, скривившись как от недозрелого лайма, согласно кивнул. «Говори, Максим Николаевич, Женя не тот человек, которым можно манипулировать». «Хорошо», – я его передел. «Был еще случай», – догадался я. «Да, у моего пациента. Имя, фамилию, звание я пока сообщать не буду». Еще одна проверка, он, согласно кивнул головой, и продолжил. У него были проникающие осколочные ранения грудной клетки и тяжелая контузия. После того, как пришел в себя, мучился, как и вы, головными болями, начал слышать голоса и со временем начал с ними разговаривать. Думали чистый психоз, но... Полковник Арцулов? Да, именно тогда это имя прозвучало в первый раз. Я уже тогда увлекался историей, разбирался в дворянских родах и про отца Арцеулова, героя Отечественной войны, слышал. Ну так, мельком, а про его сына нет. Таких возможностей, как сейчас, у меня тогда не было, поэтому проверить информацию не смог. Но некоторые нюансы говорили о том, что все-таки он реально общался с людьми из прошлого. И что было дальше? А ничего. Во время одного такого ночного сеанса связи у него случился инсульт. Утром он что-то попытался сказать, но к обеду скончался. Теперь я более пристально смотрел на Сашку. «Поэтому ты мне нацепил холтер, контролировал давление и сидел все время рядом? Почему не сказал?» «Ты бы стал нервничать и сам себя довел бы до инсульта без всяких собеседников из прошлого. Напомнить, в каком состоянии ты ходишь в последнее время? Хорошо, что хоть под снотворным спать стал нормально». «Хорошо. Спасибо, Саша». Повернувшись к гостю, продолжил разговор. То есть вы хотите проверить, общались ли женщины с кем-то еще из нашего времени знают знают они имя своего собеседника? Да, абсолютно верно. Я никому никогда не сообщал об этих событиях, связанных с голосами в голове моего пациента. Хорошо, я вас понял. На следующем сеансе я спрошу. Тут же снова вмешался Сашка. К следующему сеансу надо подготовиться более тщательно. В свете этих событий нужно максимально подстраховаться и ночью четко контролировать твое состояние. И если возникнут даже предпосылки к инсульту, сразу принимать меры. Согласен, мне мое здоровье тоже не безразлично. Небольшая пауза на осмысление, я выдаю вердикт. Ну вот и договорились. А вы, Максим Николаевич, ждете последней проверки и потом или разворачиваетесь, уезжаете, или включаетесь в процесс переговоров с моими новыми знакомыми? Он только кивнул головой в знак согласия, чуть прикрыв глаза, напомнив мне йоду джеда из «Звездных войн». «Когда будем спрашивать? Сегодня?» «Нет, сегодня ты будешь спать все еще под снотворным. До вечера я просто не успею найти для тебя свободную палату интенсивной терапии и объяснить людям, почему там ночью должен спать мой пациент». «Может, частную? Я могу договориться?» – подал голос гость. Тут Сашка скривился. «Не стоит. Чужое место, чужое оборудование, чужие люди». «Ну, вам виднее. Тогда на завтрашнюю ночь готовимся». И я и Саша синхронно кивнули головами «да». Хорошо, а я попробую подготовить ряд вопросов, на которые смогут ответить женщины из уездного городка из второй половины XIX века. Как ни странно, но прошедший разговор меня успокоил. Все-таки двое дипломированных уважаемых психиатров подтвердили, что я реально не псих. И главное, в данной ситуации я не один на один с возникшей проблемой. Приняв снотворное, с чистой совестью улегся спать. И мысль о возможном инсульте из-за использования нестандартного канала связи ушла на задний план. Как там говорила гражданка Скарлетт О'Хара, я об этом подумаю завтра. Так же и я. Утро началось с того, что Сашка меня потянул куда-то в другое отделение, где меня достаточно тщательно обследовали. Взяли кровь, послушали, померили давление, сводили на электроэнцефалографию головного мозга, ну и, конечно, отправили на МРТ. Судя по всему, мой друг проникся возможностью инсульта и взялся за дело со всей своей неуебной энергией, чтобы уберечь меня. Ближе к вечеру, когда все результаты были на руках, придя в палату, профессор с Максимом Николаевичем устроили консилиум и при мне стали обсуждать медицинские показатели, которые, несмотря на мой возраст, не внушали опасений. Мое мнение – устроили тут цирк с лошадями, чтобы успокоить перед очередным сеансом. Под вечер меня отвели опять в другое отделение, в палату интенсивной терапии, где мы разместились на всю ночь. Меня облепили всевозможными датчиками дали возможность в тишине закрыть глаза и войти в полудрему. Ну вот прошла ночь, и никто на связь не вышел, хотя раньше каждую ночь проходу не давали. Так прошло еще две ночи, пока Сашка торжественно не объявил, что в палату интенсивной терапии нас больше на ночь не пустят. На третью ночь команда психиатров-экспериментаторов, все еще не успокоившись, затащили меня в какой-то ВИП, который был рядом с этой палатой. Даже у Сашки не хватило влияния и знакомства занимать на ночь реанимацию три дня подряд, но по мне так и этого было достаточно. К моему удивлению, контакт, так как и раньше, был установлен почти сразу, да еще лучше и устойчивее. Я был в полудреме, но какой-то странный, так как слышал на краю сознания, как тихо переговаривается профессор со своим питерским коллегой. Когда картинка нормализовалась, я смог видеть своих иновременных собеседниц, то немного удивился. Обе женщины были одеты в черные траурные платья, а у Екатерины были заплаканные глаза и распухший нос, да и ее старшая родственница выглядела расстроенной. Здравствуйте, Катран. Здравствуйте, Ксения Витольдовна. Здравствуйте, Екатерина Аристарховна. Случилось что-то плохое? Умер кто-то? Екатерина всхлипнула и закрыла лицо ладонями, ее плечи задрожали в плаче. Понятно. Маргарита Михайловна? Ксения кивнула головой. Отмучилась сердечная. Только сохранили. Поэтому вы меня не вызывали, констатировал я причину. Соболезную, Екатерина Аристарховна. Спасибо, Катран. Тут же ее голос девушки изменился и стал жестче. Теперь у меня появилась еще одна причина найти и наказать негодяя, который виноват в бедах, постигших нашу семью. Думаю, у вас есть право на месть. Крепитесь, смерть матушки – это серьезное испытание. Но там наверху она скоро встретится с Аристархом Петровичем. Здесь ее мучения закончились. Ну а мы здесь, на грешной земле, немного поработаем над торжеством справедливости. Хорошие слова, – вмешалась в разговор старшая женщина. Извините, Катя намучился в последние дни и не сможет долго поддерживать связь с вами. Я все понимаю, сам не настроен на долгий контакт. Есть пара организационных вопросов. Спрашивайте, конечно, тем более в вас видны сильные изменения. Даже так, и в чем они заключаются? За вами в последнее время стояла тень, добрая, умная, по-своему одинокая. Думаю, ваш друг, которому вы доверились, и он волнуется за вас. Но сейчас за вашей спиной появилась еще одна тень. Надеюсь, неплохая? Не думаю, но в отличие от вас, на ней есть человеческая кровь, отобранная человеческой жизни, но что странно, спасенных жизни больше, намного больше. Да, есть такое, но об этом я пока не готов говорить, пока не готов, но как раз по этому поводу есть вопрос. Да, конечно, если только один. Я ведь не единственная из нашего мира, с кем мы пытались наладить связь. Ее брови полезли вверх, а глаза сначала стали большими от удивления, потом прищурились. Она откинулась на спинку стула и сложила руки на груди в классическом защитном жесте. Да, была попытка странно, что вы о ней спрашиваете. Я же говорю, это в данной ситуации вопрос доверия, насколько вы будете откровенны, зависит очень многое. Она несколько мгновений думала и ответила. Наверное, вы имеете в виду Сережу. Сережу? Он был вроде поручик, вроде штабс-капитан в вашем мире и воевал на Кавказе. Но мне показалось, что он был немного не в себе и считал наши попытки пообщаться бредом но потом он внезапно исчез, и я не могла до него достучаться. Сергей, поручик или штабс-капитан, воевал на Кавказе и был ранен, произнес слух, чтобы меня слышал Максим Николаевич. А еще что-то конкретное он о себе говорил? Фамилия? Откуда родом? Потому что, возможно, мы с вами говорим об одном и том же человеке. Ксения была очень умной и мудрой женщиной и сразу просчитала ситуацию. Это интересуется вторая тень у вас за спиной, для него это очень важно. Да, не стал юлить я. Возможно, это его пациент, которого он лечил во время войны на Кавказе. Что ж, я вижу, что вопрос действительно серьезный. Его звали Сергей Скворцов. Сережа. Хороший мальчик, только обожженный войной. Сергей Скворцов, опять вслух произнес я, чтобы слышал Максим Николаевич. Это он? Тот уже был рядом и шепнул мне почти в самое ухо с каким-то болезненным выдохом. Да, это он, старший лейтенант Скворцов, мой племянник. А вот тут я чуть не вышел из транса, так как новость была очень важной. «Даже так?» Ваш новый друг что-то сказал, сразу уловил изменения в моих эмоциях собеседница. «Да, это он. С ним что-то случилось?» – уже сдрожу в голосе, спросила Ксения. «Он умер. Инсульт. Ну, хватил удар, как у вас говорят, или после, или в результате вашего общения. Поэтому за мной сейчас наблюдают два очень искусных лекаря». Она пискнула, закрыв рот кулаком, и было видно, что она искренне расстроена. «Как же так? Такой молодой, такой веселый. Он рассказывал, что у него есть невеста. Он был очень тяжело ранен на войне. Была сильная контузия». И тут же на ухо зашептал Максим Николаевич. «Она расстроилась извиняется?» «Да. По-настоящему?» «Нет, реально. Фальши не чувствуется». «Хорошо. Скажи, что у него была сильная травма головы. В тех условиях мы не смогли бы ему помочь, и инсульт, скорее всего, результат ранения». «Это правда?» Да, было расследование делалось вскрытие. Я сам настоял. Сильное кровоизлияние, результат контузии. К ней нет претензий, просто нужно было узнать причину. Я, осторожно подбирая слова, успокоил женщину и передал слова бывшего военного хирурга. И тут до меня дошло кое-что. Максим Николаевич, значит, датчики ничего не показывают, никаких изменений? На заднем плане легкий смешок профессора. Как будто спит младенец и видит сладкие сны. Поэтому вы решили, что от такой связи и не могло быть инсульта. С большой долей вероятности. А Ксения смотрела на меня из прошлого и как-то печально улыбнулась, слушая наш разговор. Твои друзья за тебя волнуются, боятся, как бы тебя не хватил удар, как Сережу? Их можно понять. А Сережа был племянником моего нового друга, поэтому, когда прошла информация о полковнике Арциулове, мы же наводили справки, то он сразу все понял и прилетел к нам в Крым. Крым? «Прилетел?» – она ошарашенно смотрела на меня. «Да, что вас удивляет? Странно все это. Ну, для меня тоже, но в данный момент я нахожусь в больнице в городе Симферополь». «А как ваш друг мог прилететь?» «Ну, у нас есть такой вид транспорта – пассажирские самолеты, летающие машины, которые за три часа доносят человека из Санкт-Петербурга в Крым и летают так же регулярно, как у вас ходят паровозы или дилижансы». Она пару мгновений молчала, потом спросила. «А какой год в вашем мире сейчас?» «2021-е от Рождества Христова». «О, Боже!» – опять вскрикнула она. Я, несмотря на трагичность момента, усмехнулся в ответ на ее наигранное удивление. «Давайте прервем наше общение на 2-3 дня, и вам, и Екатерине Аристарховне нужно прийти в себя после смерти Маргариты Михайловны». Она согласно кивнула головой, а молодая Арциулова практически весь разговор оставалась безучастно молчаливой и только слушала. Я рывком разорвал контакт и открыл глаза. Несмотря на полутьму в свете индикаторов диагностических приборов, которые были подключены к моей тушке кучей датчиков, ясно видел обоих докторов, которые с интересом смотрели на мою скромную персону. «Ну как, Максим Николаевич, проверка на вшивость пройдена?» Он глубоко вздохнул и усталым и надломленным голосом ответил. «Да я и не сомневался, просто как-то не верилось. Сейчас на повестке дня стоит более насущный вопрос. Что делать дальше с этим всем?» А приборы хоть какие-то отклонения показали? Все в пределах нормы. Ну и хорошо. Давайте сворачиваться. Хочу в свою кровать. Думаю, нам всем нужно отдохнуть и осмыслить происшедшее. Вы подсознательно узнали что-то новое, догадался питерский мозгоправ. Да, вроде начали какие-то мыслишки появляться по поводу каких-то мест сил, через которые при наличии проводника смогу произвести переход к нашим милым собеседницам. Ого, после сегодняшнего я уже ничему не удивляюсь. Тут вмешался Сашка. «Давайте действительно до завтрашнего вечера сделаем тайм-аут. Я Женю завтра утром выпишу, пусть идет домой, копается в интернете, ищет, что ему нужно, но ну а вечером все обговорим у меня дома, так сказать, в неформальной обстановке». Возражение не последовало. Всем нужно было отдохнуть и собраться мыслями. Ситуация не просто непростая, а фантастическая. К обеду меня почти в прямом смысле выпихнули из Сашкиного отделения – И я, сев на маршрутку, полусонный добрался до дома, где забрался на свой старый диван и отдался в объятия морфея, вообще не забивая голову всякой ерундой типа путешествий во времени. Проснувшись, когда уже на улице начало темнеть, приняв душ, вышел из дома, забрался в маршрутку, усевшись подальше в глубину и, чуть прикрыв глаза под монотонное гудение двигателя, стал обдумывать сложившуюся ситуацию. После последнего весьма эмоционального сеанса связи в голове вроде как появились новые знания о каких-то местах силы, через которые при определенных условиях можно переходить в другие миры. Кстати, тот же Стоунхендж был построен на одном таком месте, но потом новый народ, предки нынешних упоротых наглов, его осквернили, и место силы потеряло свою энергетику. И вот такой способ внедрения в голову новой информации и ее осознания вызывал вопросы и предполагал вмешательство чего-то намного более мощного, точнее могущественного, нежели мы, простые смертные. Дальше продолжать эту тему как-то не хотелось, а то дойду в своих умозаключениях до божественного вмешательства. Главное, что я понял, где находятся ближайшие точки силы. Небольшое горное плато, где расположен легендарный Мангуб-Кале под Бахчисараем. Теперь понятна вся притягательность того места, Не только географическое положение великолепное для обороны места, но и источник некой энергии. Вот что притягивало сюда людей в течение всей известной истории Крыма. Недаром здесь была столица легендарного княжества феодору Когда я приехал к Сашке, Максим Николаевич уже сидел у него, вольготно расположившись в гостевом кресле, где обычно я усаживался, попивая свежезаваренный кофе, божественный запах, который уж с ног прямо на входе в квартиру. По моему взгляду он понял, что занял чужое место и, изобразив видимость готовности встать и освободить, с хитрой улыбкой спросил. «Я занял ваше место? Давайте я пересяду». «Цирк, да и только. Прекрасно гад знает, что я не буду его сгонять, но надо ж показать свой культурный уровень. Ну и ладно». «Не стоит. Вы и так знаете, что не смогу вас согнать с места. Я лучше тут, на диванчике, прибощусь». Из кухни вышел Сашка, шлепая задниками тапочек, И, передав мне чашечку кофе, сам сел рядом и, откинувшись на спинку дивана, с интересом оглядел нас. Думаю, все отдохнули. Теперь слово женя что он скажет. Как я понял, во время сеанса он узнал что-то новое. Вон как глаза светятся от нетерпения все рассказать, подколол профессор. Я кивнул головой. Да, странным образом я начал осознавать некоторые вещи, о которых раньше понятия не имел. Какие? Подался вперед Максим Николаевич. Выполнение миссии обязательно, отказ или провал чреваты для меня серьезными проблемами со здоровьем. Для выполнения миссии возможен переход в тот мир. Каким образом? Одна из женщин или обе являются так называемыми проводниками, с помощью которых я могу переместиться к ним. Они служат что-то вроде маяков, по которым идет привязка к определенной точке времени. Перемещение возможно через так называемые места силы. А на той стороне, где точка выхода? Тоже вместе силы В каком, я не знаю, это надо будет определять экспериментальным путем. На Земле много таких точек? Точно не знаю, вроде как много. По идее, выход должен быть максимально близко от точки расположения маяка-проводника, ну а дальше своими ножками. Мне так представляется, а насколько это верно, тут опять покажет практика. В данный момент для меня очень важно, что два дипломированных психиатра не считают меня невменяемым. Максим Николаевич, внимательно слушавший меня, кивнул в знак согласия, а Сашка чуть усмехнулся, как он это обычно делал, при этом по его довольной физиономии вообще ничего прочитать нельзя было. «Как происходит наводка на проводника?» «Пока не знаю, надо будет этой ночью пообщаться на эту тему». «А возврат?» «Для возврата тут, я точно уверен, проводник не нужен. Только заходишь место силы и представляешь возврат домой, и все». Но не ранее, трех дней с момента первого перехода. Там какие-то энергии то ли накапливаются, то ли рассасываются. Скажем так, информации и технологий нет, только примитивная инструкции. Но этого достаточно. Тогда что будем дальше делать? Кстати, и где ближайшее место силы? Тут уже вмешался в разговор Саша, который всегда был человеком действий и легкий на подъем. Мангуб. Там есть точка. А по всему остальному договариваемся с Ксенией о тренировочных переходах. А тут готовим проверочную экспедицию. И тут Максим Николаевич задал вопрос, который его, наверное, интересовал не первый день, ради которого он сюда пришел. Ни тон, ни построение фраз его не выдали, но я почему-то понял. Да и в свете светодиодных, чуть приглушенных светильников был чуть-чуть, самое мало заметно, как он напрягся. «Один или сможешь кого-то взять с собой?» И я и профессор смотрели на него с легкой грустью. Это многое объясняло. Он был такой же, как и я, обожженный, побитый жизнью и одинокий, и, возможно, хотел найти свое истинное место в другом мире. Пока не знаю, но, скорее всего, можно. Надо проверить. Тогда как будем готовиться? Как к боевому разведывательному выходу в рамках одиночной миссии. Вышел, огляделся, отметил точку радиомаяком, сделал несколько кругов, организовал базу со всеми возможными средствами охраны и защиты, заговорил Максим Николаевич, у которого так или иначе был некоторый боевой опыт. Согласен, там сейчас вроде как конец марта, начало апреля, вроде снег сошел, но все еще холодно. Вот и будем исходить из этого и подбирать снаряжение и средства наблюдения. Мы долго обсуждали все нюансы первого путешествия, обговаривали экипировку, вооружение, количество боеприпасов, тип палатки, спальника, продукты питания остальные нюансы, которые помогут выжить в незнакомом месте 3-4 дня. На ночном сеансе связи Ксения и Екатерина полностью поддержали мою инициативу попробовать проникнуть в их мир. Тем более, как я понял, обе получили подобные информационные пакеты, что и я, так что никаких возражений и непоняток с той стороны не было. Остались организационные вопросы. Прошло две томительные недели подготовки и сборов. Если экипировка не вызвала особых проблем, в любом магазине туристического и тактического снаряжения можно было закупиться на 90% то вот относительно вооружения возникли проблемы. Я был бывшим зэком, освобожденным по УДО, и брать оружие в руки мне было запрещено по закону, поэтому легальные каналы исключались. Но тут Сашка волевым решением предоставил свой гладкоствольный полуавтомат Вепрь-12, с которым он занимался практической стрельбой, пока не вышли положенные 5 лет, и он не взял себе для тренировок тоже Вепрь, только под малоимпульсный патрон 5.45х39. А гладкоствол просто лежал без дела в сейфе уже пару лет. Сам был владельцем огнестрельного оружия и знаю, насколько это неприятно отдавать свое, тюнинговное, пристрельное, доточные, подоганные под себя, в чужие руки, поэтому оценил его поступок на все 100%. Вечером мы снова собрались у профессора перед выездом на Мангуб. Еще раз тщательно проверили всю экипировку, рюкзак с вещами, палатку, каремат и кучу других важных вещей, которые должны облегчить мое выживание на той стороне. Около одиннадцати вечера загрузились в Сашкину Мазду и выехали в сторону Бахчисарая. Ехали не быстро, но в дороге молчали, каждому было о чем подумать, да и все было заранее оговорено. В нашей маленькой компании явственно чувствовалось нарастающее напряжение, ведь впереди такой важный шаг, важнейшее событие, которое должно будет перевернуть жизнь каждого. Два часа ночи. Внизу, возле немаленького озера, где настроили шалманов местные деляги, Постепенно все затихло, и часть освещения была отключена. Мы, осторожно, чтобы не поломать ноги, поднялись по уже знакомой дороге, которая за последние две недели поднимались уже три раза, для точной рекогендацировки места силы. Точка перехода, или место силы, представляла собой просто площадку, по которой в беспорядке были разбросаны камни, несущие на себе следы работы каменотеса. По рассказу местного экскурсовода, здесь когда-то во времена поздней Византии находился православный храм, разрушены османами, когда в результате полугодовой осады взяли последний узел обороны защитников столичного города княжества Феодора Дорос, который потом назвали Мангуб. Накинув лямки рюкзака и застегнув фастексы широкого пояса и стяжку на груди, я закрепил на правом глазу прибор монокулярно ночного видения, крепящийся на баллистическом шлеме с помощью специального кронштейна. Убедившись, что прибор работает штатно, взял у Сашки его карабин «Вепре-12», Вставил восьмизарядный крупный магазин, снаряженный патронами с картечью, снял с предохранителя и, передернув затвор, загнал патрон в патронник и снова поставил на предохранитель. Все, готов. Удачи, ни пуха ни пера, ответили два моих соратника и отошли в сторону. К черту! Еще раз осмотревшись по сторонам, я глубоко вдохнул чистый горный воздух, в котором ощущалась влага, расположенного недалеко озера, поднял голову и посмотрел на небо. Так, простояв несколько минут, наслаждаясь моментом, закрыл глаза и сосредоточился на контакте с женщинами из 1881 года. Несколько секунд на настройку явственно увидел их все в той же комнате. Я готов. Мы тоже готовы. Давайте. Я как бы потянулся к ним рукой, да и они потянули ко мне руки навстречу. Вокруг как бы все закружилось, раздалось легкое гудение, немного закружилась голова, и картинка в голове пропала, и на меня навалились новые запахи, звуки, ощущения. Я был в совершенно другом месте. Да, здесь тоже была ночь, но существенно холоднее, и свежесть крымского горного воздуха сменилась какой-то смесью запахов старого мокрого леса, костра и сладковатой кислой вонью гниющей органики. Даже не сориентировавшись в пространстве, сразу сделав шаг в сторону, присел. Тут же привычным движением снял карабин с предохранителя и приготовился к любым неприятностям, осторожно оглядываясь по сторонам, пытаясь сориентироваться в зеленом свете картинки показываемый прибором ночного видения.